Глава двенадцатая. В драконьей пасти. Арен. Замок драконов впечатлял исполинскими размерами. Арену, в и д е в его издалека, подумал, что почти прилетели, но после этого полет все длился и длился, а махина все приближалась и разрасталась. в с к о р е строение вытеснило все остальное, и только тогда драконы начали снижаться. Огромная площадка на крыше легко вмещала четырех драконов, и еще столько же могли бы при необходимости приземлиться. Крепостной стены не было, зачем, когда вокруг горы? Между ними вели с ь узкие дороги, больше похожие на тропки, где местами и две повозки не разошлись бы. Армию по таким тайком не проведешь, а одолеть драконов можно только числом. Так что стен здесь ни у кого не было, зато все остальное строили с размахом. Один за другим драконы принимали человеческий облик, последним изменился Гарвил. То ли не спешил, то ли давалось это королю уже сложнее. Но обдумать мысль Ларон не успел. Им навстречу шла красивая беловолосая драконица, изящная невысокая, с тонкими чертами лица и ярко-синими глазами, а еще удивительно похожая на среднего дракона Ларона. Вернее, он на нее, хотя в н е ш н е королева драконов. вполне могла бы сойти за их сестру. Наконец, я уже начала волноваться. Улыбнулась она и раскрыла объятия, в которые тут же бросилась а й ш е р а Остальные поздоровались сдержаннее, но не менее радостно. У нас гость. Драконица доброжелательно посмотрела на принца, который не мог о т р и н у т ь приличия и поклонился королеве и з б е л л Да, мама. Айша р а з а м я л а с ь подбирая слова. Никто ей помогать не спешил, понимаешь? Это п р и н ц а р е н моя пара. Правда? – поразилась королева. И он согласился пройти обряд? Вообще-то нет. Потупила взгляд принцесса. Так, так, так. Старшая драконица оглядела притихших детей и мужа, делающего вид, что он тут н и причем. А принц вообще знает, что происходит и зачем он здесь? Мы не успели посвятить его во все тонкости, уклончиво ответила а й ш е р а Только не говорите, что вы его украли. Нет, что ты? принялась оправдываться красноволосая. Значит, он у нас добровольно? Не совсем. Это как? Мы его купили. Упавшим голосом сообщила Айшара. На площадке повисла тишина. Королева драконов требовательно посмотрела на мужа. видимо поняв, кто стал главным инициатором сделки, не переживай, сухмылкой заверил ее король. Принцы нынче недорогие, так что семейный бюджет не пострадал. Но мы не покупаем и не продаем людей. Королева помассировала виски. Видно было, что эта семейка выкидывает нечто подобное не впервые. Ладно, вам надо отдохнуть с дороги, а после мы все обсудим. Все присутствующие драконы облегченно выдохнули. И поспешили удалиться. Принца поселить рядом с комнатами а й ш е р ы спросила королева, обращаясь к мужу. Еще чего? Наоборот, как можно дальше. Пока обряд не пройдет, пусть и не думает ни о чем таком. Король злобно сверкнул глазами. а р е н только устало вздохнул. Он ни о чем таком уж точно не думал. Сейчас он думал, что з в е р с к и вымотался в дороге. На лошади ехать и то проще и приятнее, чем в лапах дракона. Теперь же ему предстояло поселиться в их логове, а это значило фактически добровольно залезть в пасть готовую вот-вот закрыться. И о каком бы ритуале речь не шла, сбежать ему стоит раньше, с учетом того, как быстро здесь принимаются решения и воплощаются в жизнь. Злоупотреблять драконьим гостеприимством принц совершенно не планировал. Айшара, вы должны немедленно его вернуть. Заявила мама, как только выслушала мой рассказ. б р а т ь я разошлись по своим комнатам, с чистой совестью сдав меня обратно родителям вместе со всеми прилагающимися ко мне проблемами, вернее одной единственной, но серьезной проблемой моей истинной парой. Отец самоустранился, сославшись на многочисленные накопившиеся за время его отсутствия дела, и разбираться с мамой мне пришлось в одиночестве без какой-либо поддержки. Вот так всегда. Забирали арены все вместе, аннотации выслушиваю я одна. А может не будем спешить? Я умоляюще сложила ладони. Ну мама, вернуть его мы всегда успеем. Вдруг в новой обстановке он сможет увидеть меня с другой стороны. Дорогая, судя потому, что увидела я, принц в тебе не заинтересован. Пойми. Мама присела рядом со мной и обняла за плечи. и принуждать его с нашей стороны не гуманно. Он же все-таки разумное существо, пусть и человек. Я не собираюсь его ни к чему принуждать. Я посмотрела в м а м и н ы синие глаза, л у ч а щ и е с я пониманием, терпением и любовью. Но может, узнав меня получше, он согласится пройти обряд и провести с тобой всю жизнь, ставшую равной твоей? обрести невиданную для человека силу, здоровье и тебя как хранителя и защитника? Мама была серьезна. А я раньше и не задумывалась о том, что после обряда а р е н получит столько возможностей. А ведь это дополнительные аргументы. Водушевилась я, представив, как должен обрадоваться принц. Нет человека, который не мечтал бы стать сильнее и прожить долгую жизнь. И ты готова принять это? Мама выглядела искренне заинтересованной. Чтобы он был с тобой не по любви, а по расчету? Думаешь, вы найдете счастье в таком браке? Ну, мы будем вместе, а что еще надо для счастья? Приувеличенно бодро ответила я. Мама посмотрела на меня с укором и покачала головой. Для начала пусть он немного отдохнет и освоится, а там посмотрим. Арэн о том, что жизнь в драконьем логове не будет сказкой, а р е н знал с самого начала, а как будет на самом деле плохо, понял не сразу. В первый день он не выходил из комнаты, воспользовавшись передышкой. Драконы разошлись, вернее, разлетелись по своим делам. а р е н видел, как Лера и Рохан попрощались с семьей и в драконьем облике покинули замок. По делам. Или старшие драконы просто предпочитали жить отдельно от родителей, принц не знал. Но чем меньше крылатых будет здесь, тем лучше для него. Еду готовили люди. Собственно человеческой прислуги в замке хватало, но разговорчивостью она не отличалась. По крайней мере те две женщины, что приносили ему еду и убирались в отведенных комнатах. Одежды его тоже обеспечили, все же того самого необходимого, что он успел взять, оказалось катастрофически мало. Вещи были с чужого плеча и слегка большеваты, но это обещали исправить, перешить, а в перспективе п о ш и т ь для него новое из тонких тканей по драконьей моде. По его желанию здесь вообще пообещали сделать все, даже поменять мебель в комнатах, если ему не понравится, или сами комнаты, если вдруг он хочет вид из окна на долину, а не на горы. Менять комнату он не собирался, из окон прекрасно просматривались главные ворота. А больше вы ему и не нужно. Мебель как мебель, огромная, массивная, ни разу не скрипнувшая под его весом. Впрочем, в просторных комнатах все смотрелось органично. На разведку Арн выбрался следующим же утром после прилета. Гулять по огромному замку, видимо рассчитанному на взрослого дракона в зверином облике, оказалось жутковато. Гулкие шаги по каменному полу отражались от стен. И разносились, кажется, по всей долине, в которой и выстроили эту махину. Некоторые двери Аарон открывал с трудом, до того массивными и тяжелыми они были. В пустынном замке он не встретил никого. Место казалось вымершим. Отсюда и убегать-то не надо, просто через ворота выйти, их, как убедился принц, никто толком не охранял. За час брожения по замку ему не встретились ни картинные галереи. ни произведений искусства, которыми так любят украшать свои жилища состоятельные люди. Здесь же все выглядело одновременно просто и величественно, ничего лишнего и ненужного. Принц оценил. Под конец Ара на смелел и принялся заглядывать в двери комнат. Бежать с пустыми руками было бы глупо. Ему потребуется провизия и экипировка, а в идеале еще и карта. Все-таки с воздуха он многое разглядел, но это не значит... что смог бы нормально сориентироваться на Земле. Одна из комнат служила кому-то кабинетом. Там были стеллажи с книгами и какие-то документы на столе. Может, и карта найдется. А может, Ара наконец выяснит, что у них здесь происходит. В бумагах не обнаружилось ничего интересного. Видимо, кабинет принадлежал кому-то, з а н и м а ю щ и м с я обеспечением замка. Закупка провизии, стройматериалов, расчеты с прислугой, которой было на удивление много. куда только попряталась ничего важного или серьезного не на столе, не в ящиках, на книжных полках тоже ничего нужного, ни карт, ни хотя бы общего географического справочника. Аарон разочарованно огляделся. Он даже картин ы с д в и н у л чтобы убедиться в отсутствии тайников, но если они и имелись в данном помещении, что вряд ли, учитывая отсутствие чего-либо важного, то были спрятаны на совесть. Дверь открылась б ы с т р о и неожиданно, не оставив а р о н у ни малейшей возможности спрятаться или хотя бы подготовиться. Два незнакомых дракона с не предвещающими ничего хорошего улыбками прошли внутрь, прикрыв за собой дверь. По человеческим меркам принц был довольно высок и крепко сложен, но на фоне драконов выглядел как подросток рядом со взрослыми мужчинами. Оба красноволосые и огненные какайшера. Наверняка с таким же неуравновешенным характером. Мне кажется, или у нас завелась мышь? – спросил один другого, будто не замечая присутствия человека. Скорее крыса. Хищно о с к а л и л с я другой. И да. У драконов мужского пола клыки были больше и отчетливо выделялись среди остальных, наверняка острых зубов. Хотя любой из этих двоих справится с а р а н о м и голыми руками. Ты что здесь делаешь, крысеныш? с л а с к о в о й и от того еще более жуткой улыбкой спросил один из драконов. Зрачки у него сужались на глазах, превращаясь в тонкую вертикальную линию. На висках проступила чешуя. Я просто осматривался. Аарон не собирался нарываться и втайне надеялся решить вопрос мирным путем. Правда понимал, что шансов на это немного. Осматривался. Ну-ну. Дракон в два плавных шага приблизился к принцу. В каждом его движении скользила грация хищника, которым дракон остается и в человеческом облике, да и конкретно в этом человеческого становилось все меньше. Думаешь, мы идиоты? Второй подошел к столу, на котором Ара насматривал все аккуратно, стараясь не сдвинуть и не потревожить ни одну бумажку, но все равно кое-чего не учел. Здесь на всем твой запах. Дракон втянул воздух, наклонился к ящикам и поморщился. Каждая ручка смердит тобой. Отпираться было глупо. Сожалею больше не буду. Арэн дернулся в бок в попытке обойти одного из драконов, так и стоявшего напротив, но тот легко перехватил его, зажав правую руку, словно в тисках. Не будешь, потому что не сможешь, прошепел он. А дальше а р а н отлетел к стене. Воздух от удара выбило. В глазах на секунду потемнело, правое плечо прострелило болью, характерной такой, когда выбивается сустав. Но все же принц нашел в себе силы тут же отклониться в сторону и уйти от второго захвата. Драться он не собирался. С драконом человек а один на один не справится, а уж двое на одного и подавно. Надо только выбраться из комнаты, но не тут-то было. Следующий удар дракона пришелся в цель, точно под дых. Принц согнулся, его голову попытались поднять з а в о л о сыно, в отличие от драконов. Аран носил короткую стрижку, прекрасно зная, что в бою волосы только помеха. И все же от нового удара в скулу стоило ему чуть-чуть распрямиться, это не спасло. Так кто ты такой и что здесь вынюхивал? Отвечай! Требование подкрепили вторым ударом по скуле, но отвечать на вопрос не пришлось. Дверь буквально снесло с петель. Влетевшая драконица напоминала огненный смерч, кажется, у нее даже волосы на голове пылыхали, или это у Арана перед глазами плыло. Привычки разбираться в ситуации драконица не имела, да и разбирать здесь особое нечего. Открывшаяся картина была красноречивее любых слов: побитый Аран и двое драконов над ним. От ее рыка, кажется, содрогнулись стены. Краем заплывающего глаза принц заметил. Что руки драконицы снова в чешуе, да еще и у к р а ш е н ы шикарными когтями, и клыки у нее тоже ничего так. Вообще дракон в полутрансформации или как там это у них называется, оказывается не так страшен, если сражается за тебя. А еще удивительно, как одна хрупкая с виду девушка в раз разметала двух здоровых драконов. Пошли отсюда, прошепела Айшара. И драконы не посмели не подчиниться. Постояв пару секунд с закрытыми глазами и отчасти вернув себе самообладание, принцесса повернулась к к а р ы н у Чешуя медленно и неохотно сползала с лица, руки возвращали прежний вид. Пойдем, провожу тебя к лекарям. Без лишних слов предложила принцесса и подставила плечо. а й ш е р а Я сидел а у отца в кабинете огромном, просторном, светлом и все равно неизменно угнетающим. В кабинет я п о п а д а л а только из-за собственных провинностей, и пусть сейчас моей вины в произошедшем вроде бы не было, я все равно чувствовал а себя нашкодившим ребенком. Рядом сидел Лерон и осторожно поглаживал мою руку. Брат выглядел усталым, кажется, он улетел сразу после того, как мы вернулись от людей. И только-только снова оказался дома, и вместо отдыха все равно пошел со мной к отцу. Карану он тоже заглянуть успел и тоже остался недоволен. А еще кажется успел разобраться с теми двумя красноволосыми. Во всяком случае, сбитые костяшки и разбитая губа недвусмысленно на это указывали. Отец сидел в своем кресле за столом и выглядел глубоко задумчивым. Все произошедшее очень печально. Со вздохом признал он. Драконы забывают о своей чести, и раз позволяют себе такой неравный бой. По боище, тихо поправил его Лир. По боище, задумчиво согласился отец. Но принцу повезло, что Айшера вовремя подоспела. Средний брат всегда и во всем умудрялся находить хорошее. А почему ты вообще допустила, что он ходит по замку один? Не купился отец? Вспомнив о т о м что именно я не уследила за своим истинным, мама посоветовала дать ему пообыкнуться, в и я решила, что пусть он немного побудет один в замке, ведь безопасно. Попробовала оправдаться я и добавила: было. Отец помрачнел сильнее, брат чуть сжал мою руку, но тут же ослабил хватку и извиняющий погладил. Как быстро ты его нашла? спросил отец. Я его и не теряла. Пожала плечами я. Не знаю, как объяснить, но я всегда чувствовала, где он находится, а потом я сглотнула. У меня появилось ощущение, что ударили меня. Конечно, не с такой силой, но отголоски боли я почувствовала. Отец с братом переглянулись. Хорошо. То ли одобрил, то ли просто что-то для себя отметил отец. Постарайся больше не упускать его из виду, посоветовал он. Давай понять, что разговор окончен. Постараюсь, заверила я. Теперь я точно не отпущу Ара на никуда одного. И вопросительно посмотрела на Лерана. Он задержится, ответил за брата отец. Лир кивнул мне на прощание. Я же поспешила к а р о н у Знаю, что у нас лучшие лекари, но все равно что-то меня нервировало. Вся эта ситуация не давала покоя. И пусть истинный лучше находится рядом со мной, так мне будет куда спокойнее. Драконы. Что скажешь? спросил Гарвил сына. Скажу, что ты немного ошибся, заявив, будто дракон не способен убить человека. л е о р а н сжал сбитые костяшки. Едва затянувшиеся свежие раны тонкой кожи лопнула и кровь снова выступила алыми каплями. Вижу, ты объяснил им, что так делать не стоит. Одобрительно заметил отец. У драконов такое поведение было в порядке вещей, если кто-то неправ. Он может получить по морде. Только вершитель правосудия должен иметь в виду, ему тоже может прилететь, и на то кто ты там, никто и смотреть не станет. Ты или держишь удар, или проигрываешь. Иногда играет авторитет. С Роханом бы и связываться не стали. Лир же таким крутым бойцом по драконьим меркам не был, и все равно справился с двумя. Чем н е повод для отцовской гордости. Была бы здесь его жена. она бы непременно отчитала сына за такой поступок, но сейчас отчитывать л е р она было некому, а сам нисколько не жалела содеянным. Напротив, беловолосый дракон редко выходил из себя, но узнав о произошедшем, был в ярости. На принца напали стражи, только что вернувшиеся из дозора. Понятно, что ребята уставшие и злы е из-за очередного провала. Кто-то уничтожил небольшое человеческое поселение прямо у них под носом. Всего-то в часе лёта от дворца. Там жили мирные люди, ремесленники, которых драконы взяли под крыло и не смогли уберечь. И убивать принца те двое не собирались, приняли его за шпиона, а то и за пособника неуловимого убийцы, если решил покопаться в документах управляющего. В той комнате как раз лежали все документы о людях, работающих во дворце. Очень удобно узнать, где их искать. Вот только если бы два огненных дракона не рассчитали силу, или если бы Айшера не подоспела вовремя, Арран вполне мог бы лежать не в лекарской, а на человеческом кладбище, которое и без того слишком пополнилось за последнее время. Надо проверить своих же, осторожно проследить, предложил Леран, понимая, что их с р о х а н о м двое, отцу уже тяжеловато летать сутками напролет, возраст уже не тот. А поручить столь ответственное дело оказалось некому. Теперь Лир был ни в чем и ни в ком не уверен. За всеми не уследишь, покачал головой Гарвил. Проще проследить за кем-то одним. Лерон до этого задумчиво изучавший вид за огромным панорамным окном перевел взгляд на отца. Когда наш принц поправится, помоги ему сбежать и сделай так, чтобы все узнали. Кто именно гостит у нас во дворце? Тон отца не оставлял сомнений. Король драконов отдает приказ, которому придется подчиниться. Почему ты всегда поручаешь все самое неприятное мне? Поморщившись, спросил Лир. Может, Рохан для разнообразия постарается? Потому что если Рохан предложит свою помощь человеку, это будет выглядеть странно. Согласись, он может что-то заподозрить. Ты же отлично подходишь на роль спасителя прекрасного принца от ужасной драконицы. Отец даже не скрывал иронии в голосе. Именно Лерон был главным миротворцем в семье, после матери, конечно. Понял тебя. Беловолосый дракон поднялся. Спасу. Но если он не добежит, а вот для этого привлеки Рохана, может еще парочку драконов, которым доверяешь, Айшара, опять же. Неужели? Несколько драконов не углядят за одним человеком. Стукнул кулаком по столу Гарвил. Лиоран спорить не стал. Отец и так не в духе. Вот только задание серии найти и убить куда проще, чем задание потерять и помочь выжить. Но никто и не говорил, что будет легко. л и р встал, поклонился и вышел. У него много дел на ближайшие дни.